Глава пятнадцатая «Смотрите, кто это тут завтракает! Неужели наш новый оруженосец — огонек?» Огнегриф оторвался от своей полевки и увидел стоящего над ним долгохвоста. «Ты готов идти на тренировку?» — продолжал насмехаться воитель. «Коготь назначил меня твоим наставником!» Огнегрив не торопясь, проглотил последний кусочек полевки и выпрямился. Он догадался, в чем дело. Синяя звезда рассказала Когтю о наложенном на них наказании, а Коготь, не теряя времени, тут же организовал новый патруль и поставил во главе его кота, который больше других ненавидел Огнегрифа. Крутобок вскочил с земли и бросился к Долгохвосту, «Думай, что говоришь!» — заорал он. «Мы тебе не оруженосцы, понял?» «У меня другие сведения», — спокойно ответил Долгохвост и нагло облизнулся, будто только что съел что-то вкусное. «Тогда мы легко объясним тебе, в чем дело», — прошипел огнегриф, хлеща себя хвостом по бокам. «Хочешь, чтобы я надорвал тебе второе ухо?» Долгохвост попятился. Он не забыл появление Огнегрива в лагере. Тогда они не на шутку сцепились, и домашний котенок ни в чем не уступил лесному коту. Огнегрив прекрасно знал, что если все давно забыли о той стычке, то рваное ухо никогда не позволит Долгохвосту потерять память. «Полегче!» — ощетинился Долгохвост. «Коготь поотрывает вам хвосты, если тронете меня!» «Что ж, дело того стоит!» — хмыкнул Огнегрив. — Только попробуй еще хоть раз назвать меня огоньком, и я охотно подарю когтю свой хвост. Вот только тебе от этого легче не станет, уж поверь мне. Долгохвост помолчал и, как ни в чем не бывало, пригладил языком шерсть на боку. Похоже, Огнегриву все-таки удалось сбить с него спесь. — Ладно, пошли, — буркнул он, — пора охотиться. Друзья выбрались из папоротникова туннеля и поднялись по склону холма. Долгохвост плелся сзади и громко давал советы, где бы он предпочел охотиться, окажись на месте огнегрива с Крутобоком. Друзья упорно молчали, а, очутившись в лесу, и вовсе перестали обращать на него внимание. День выдался холодным и пасмурным. С неба накрапывал дождь, вся дичь попряталась по норам. Крутобок заметил какое-то движение в листьях папоротника и бросился на поиски добычи, а огнегриф совсем приуныл. Он решил было, что им придется возвращаться в лагерь без добычи, как вдруг заметил у корней лещины жирного зяблика. Подобравшись, он медленно пополз к ничего не подозревающей птице. Огнегриф уже вздыбил загривок и изготовился к прыжку, как совсем рядом раздался громкий вопль Долгохвоста. «Это ты называешь охотничьей стойкой? Да хромой кролик и тот сделает лучше!» Зяблик стремительно вспорхнул с земли и заверещал, оповещая весь лес об опасности. Вне себя от ярости Огнегриф обернулся к Долгохвосту. «Это все из-за тебя! Он услышал твои вопли и...» «Глупости!» — фыркнул Долгохвост. «Нечего искать оправданий и сваливать на меня свою вину. Ты тупой и неповоротливый, в этом же дело. Если мышка сядет тебе на лапу, ты и то промахнешься». Огнегриф уже прижал уши и оскалился, готовый броситься на обидчика, как вдруг резко остановился. «Что, если Долгохвост нарочно провоцирует его на драку, чтобы иметь возможность нажаловаться когтю?» — Отлично, — процедил он сквозь тиснутые зубы, — раз ты у нас такой ловкий, покажи свое искусство. — Я бы показал. Да ты распугал всю дичь, — нагло заявил Долгохвост. — Упустил зяблика, а тот переполошил весь лес. — Ищешь оправданий, — съехидничал Огнегриф. Долгохвост не успел ответить, как из зарослей папоротника вынырнул Крутобок с палевкой в пасти. Он бросил свою добычу возле огнегрива и принялся быстро забрасывать ее землей, чтобы припрятать до возвращения в лагерь. Воспользовавшись заминкой, Долгохвост повернулся и нырнул в папоротнике, дорогой, проложенной Крутобоком. Тот удивленно проводил его глазами. «Чего это с ним?» «Шарахается, как будто машина желчи напился». «Да так», — пожал плечами Огнегриф, — «давай лучше охотиться». Долгохвост больше не докучал им своим надзором, так что до заката друзья успели запасти довольно много свежей еды. «Захвати что-нибудь старейшинам», — сказал Огнегриф Крутобоку, когда они с трудом перетащили в лагерь последнюю партию добычи. «А я пока сбегаю к щербатой пепелюшке». Он вытащил из кучи белку и понесся к пещере целительницы. Щербатая стояла возле проема в скале, а пепелюшка сидела перед ней. Огнегриф сразу увидел, что его бывшая ученица сияет от счастья и внимательно впитывает каждое слово старой целительницы. Она сидела очень прямо, туго обвив лапки хвостом, и во все глаза смотрела на Щербатую. «Нужно как следует разжевать листья крестовника и смешать получившуюся кашицу с раздавленными ягодами можжевельника», — сипела старуха. «Получится очень хорошая припарка для больных суставов. Попробуешь приготовить?» «Конечно!» — нетерпеливо воскликнула пепелюшка, вскакивая со своего места и деловито обнюхивая кучу трав, лежащих перед целительницей. «А на вкус очень противно!» «Нет», — ответила щербатая — «только постарайся не проглотить, от горечи не умрёшь, а вот живот прихватит, будет здоров. Привет, Огнегриф, зачем пожаловал?» Огнегриф подошёл ближе, белка волочилась у него между передними лапами. Пепелюшка уже успела набрать полный рот крестовника и энергично работала челюстями, поэтому лишь приветственно махнула огнегриву хвостом. «Это вам!» — пропыхтел тот, кладя белку возле старухи. «Да уж, Ветрагон сообщил нам, что вы с круто боком переведены в оруженосцы», — проворчала Щербатая. «Мышиные ваши мозги! Неужели вы думали, что никто не заметит, как вы помогаете речному племени?» «Что сделано, то сделано», — буркнул огнегриф. Ему было неприятно обсуждать возложенное на них наказание. На его счастье, Щербатая тоже не испытывала особого желания продолжать эту тему. «Хорошо, что пришел», — буркнула она. «Хочу с тобой потолковать. Видишь эти припарки?» Она повернула голову и кивнула в сторону кучи листьев, над которыми колдовала Пепелюшка. «Вижу. Это для старого безуха». Он сейчас лежит в моей пещере. Можешь мне поверить, такого сильного приступа ломоты в суставах я давненько не видела. Он едва может передвигаться. Если хочешь знать мое мнение, так всему виной сырой мох, которым недавно выслали ему постель. У огнегрива упало сердце. Опять облачко. «Кто же еще?» — буркнула старуха. «Ясное дело, он не позаботился хорошенько о том, чтобы подстилки были сухими. Я так думаю, он даже не встряхивал мох». «Но я показывал ему», — перебил целительницу огнегриф. «В конце концов, ему вполне хватало собственных неприятностей. С какой стати он должен еще оправдываться за облачко?» «Я поговорю с ним», — пообещал он. «Очень на это надеюсь», — пробурчала Щербатая. Пепелюшка села и выплюнула разжеванные кусочки крестовника. «Хватит жевать или еще немного?» Щербатая внимательно осмотрела полученную кашицу. «Отлично!» — одобрила она. Увидев, какой радостью вспыхнули глаза Пепелюшки, Огнегриф с невольным одобрением посмотрел на Щербатую. Как хорошо, что она заставляет Пепелюшку чувствовать себя полезной и нужной. «А теперь добавь ягоды можжевельника», — напомнила целительница. «Дай-ка подумать. Пожалуй, трех будет достаточно. Ты знаешь, где они хранятся?» «Конечно!» Позабыв о своей хромоте, пепелюшка задрала хвост и в припрыжку бросилась к расщелине в скале. У самого входа она остановилась и обернулась. «Спасибо за белочку, огнегриф!» мяукнула она и скрылась внутри. Щербатое одобрительно проводило ее взглядом и хрипло заурчало. «Приятно видеть кошку, которая занята своим делом!» Огнегрив кивнул. К сожалению, он не мог сказать того же про своего племянника. «Пойду разыщу облачко!» — вздохнул он и на прощание ткнулся носом в бок старой целительницы. Не найдя котенка в детской... Он направился к палатке старейшин. Войдя, он услышал голос куцехвоста. «И тогда предводитель племени тигров бросился в погоню за лисицей. Тень не ночь он преследовал ее пока на вторую ночь. Здорово, Огнегриф, пришел послушать?» Огнегриф огляделся. Куцехвост свернулся на своей подстилке, лоскут и рябинка лежали рядом. Облачко приютился под боком у старика, его голубые глазенки восторженно горели. Сразу было видно, что история о могущественных полосатых котах из племени тигра захватила его воображение. На полу валялось несколько клочков мяса, и, судя по свежему мышиному запаху, исходившему от шерстки облачка, старики щедро поделились с ним угощением. «Как-нибудь в другой раз, хвост поблагодарил Огнегриф. «Я не могу остаться, я просто хотел поговорить с облачком. щербатая только что сказала мне, что он принес вам сырые подстилки». «Вот глупости!» — возмущенно фыркнула Рябинка. «Это ей без уха шептал поддержал ее лоскут. «Да если бы само звездное племя стелило ему постель, он все равно нашелся бы к чему придраться!» Огнегриф смущенно взъерошил шерсть. Он не ожидал, что старики так дружно начнут выгораживать маленького проказника. «Отвечай, это правда или нет?» — грозно спросил он, глядя на облачко. Тот испуганно заморгал. «Я старался сделать все как надо. Он всего лишь котенок», — ласково промурлыкала Рябинка. «Ладно». Огнегриф поскреб когтями земляной пол пещеры Но безух мучается от ломоты в суставах. «Да он регулярно от нее мучается», — отмахнулся куцехвост. «Так было и до того, как малыш перестелил ему постель. Так что займись своими делами, Огнегриф, и не мешай нам». «Простите», — пробормотал Огнегриф. «Тогда я побежал. Облачко, но все же в следующий раз будь повнимательнее, ладно?» Он вышел, слыша за спиной нетерпеливый голос облачка «Рассказывать дальше, Куцехвост, что сделал предводитель племени тигров?» Огнегриф с радостью выбежал на поляну. Он почти не сомневался в том, что облачко кое-как встряхнул мох, однако старейшины почему-то дружно покрывали его. После того, как старики поели, Огнегриф имел полное право позаботиться о себе. Поэтому направился прямиком к куче со свежей добычей, как вдруг заметил хвостолома. Рядом с ним стоял коготь, и оба кота дружелюбно вылизывали друг друга. Огнегриф замер пораженный. Он никогда не подозревал, что глашатый способен на милосердие и сострадание. он стоял слишком далеко чтобы расслышать о чем говорят коты до него доносилось лишь низкое урчание когтя вот хвосталом что то коротко ответил и огнегрив заметил что бывший предводитель выглядит гораздо довольнее чем раньше видимо даже он был тронут дружелюбием глашатае внезапно Огнегрив почувствовал, как в душе его оживают прежние сомнения в необходимости немедленного разоблачения когтя. Каждый кот племени знал его как бесстрашного и неукротимого воина. Кроме того, никто не посмел бы усомниться в том, что коготь безукоризненно и неусыпно исполняет обязанности глашатая племени. Правда, по мнению Огнегрива, ему недоставало доброты и милосердия. Но теперь, глядя, как коготь трогательно ухаживает за пленным хвостоломом, он готов был изменить свое мнение. В голове у него все пошло кувырком. Возможно, синяя звезда права, и коготь не имеет отношения к смерти Ярохвоста. Но тогда и трагедия с пепелюшкой была всего-навсего несчастным случаем, а не коварной ловушкой — «Что, если я с самого начала ошибался?» — подумал Огнегриф. «Что, если коготь всегда был именно тем, кем кажется, верным воином и превосходным глашатаем?» Но он не мог заставить себя окончательно поверить в это. Медленно бредя к куче со свежей добычей, Огнегриф с горечью подумал о том, что не может сбросить с души груз подозрений.